Спустя два-три дня начнется паника, суматоха, бегство, отчаяние перед свершившимся, перед действительностью, которую никто не в состоянии понять. «Сколько времени пройдет, — размышлял инок, — прежде чем жители городов израсходуют последние продукты, оставшиеся на складах, и начнется голод. Что произойдет, когда исчезнет электричество?»